Он ушёл, оставил её одну в этом богом забытом месте, посреди разоигравшейся стихии. Дверь захлопнулась с лёгким стуком, отрезая их друг от друга. Ева застыла посреди сарая, бессильно уронив руки. Её накрыло опустошение. Словно с уходом Лукаша все чувства и эмоции отключились, как по волшебству. Осталась лишь телесная оболочка, равнодушная ко всему, что её окружает. Только взгляд продолжал буравить потемневшая от времени дверь, а ещё сердце вздрагивало при каждом звуке, доносившемся снаружи. Словно ждало глупое, что Лукаш передумает и вернётся. Но Ева знала, не передумает. Сколько она так простояла в прострации, Ева не знала. Минут 5 или 10. Огонь в камине начал затухать, и девушка невольно поёжилась от сырости и прохлады. Огляделась ещё хоть что-то, что сможет отвлечь её от тяжёлых переживаний. Ей срочно нужно было чем-то занять себя, хоть чем-то, лишь бы не думать о Лукаше, лишь бы убить время до его возвращения. Взгляд упал на жестяную коробку, из которого Каховский набирал уголь для растопки камина. Да, Ева, вот тебе и занятие. Не хочешь замерзнуть, значит следи за огнем. Тут и желудок напомнил о себе недовольным ворчанием. Все-таки чашечка кофе и сто грамм печенья – слишком скудный завтрак для молодого здорового организма. Засучив рукава, девушка откинула крышку короба и набрала полное ведёрко угля. Фыркая и отдуваясь, воลком дотащила его до камина, подбросила уголь в огонь. Теперь ей нужна вода. Воды было вдоволь. Ева быстро в этом убедилась, когда начала обыскивать сарай. На одном из стеллажей стояли несколько десятков пятилитровых пластиковых бутылей. Один из них был открыт, тот самый, который использовал Каховский. Чертыхнувшись, девушка отогнала от себя мысли о Лукаше. Да, она все это время только и делала, что гнала их от себя. Знала, стоит только подумать о нем, только дать волю эмоциям, дать волю страху, и все ее накроет истерика. Она будет рыдать в захлебу, позабыв обо всем на свете, и даже пальцем не шевельнет ради собственного спасения. Но Лукаш, он сказал, что вернется, сказал, что она сильная, смелая. Это она-то? Закусив губу, девушка налила воду в котелок и повесила его в камин на треногу. Осталось только раздобыть себе пропитание. Кажется, в каюте она видела бич пакета. Ева мысленно покачала головой. Никогда не думала, что придётся есть подобную гадость. Но сейчас она в таком состоянии, что урядли почувствует вкус еды. Когда она проходила мимо кормы, её взгляд снова притянули злощастные буквы, но на этот раз они не вызвали прежнего возмущения, наоборот, Я почувствовала что-то похожее на укол совести. Надо же. Они с Лукашем виделись только раз и эта встреча обернулась для неё настоящим кошмаром на долгие годы. Но он запомнил её, даже узнал настоящее имя, назвал в её честь катер. Она не могла представить, чего ему это стоило, ведь после того, как полицейские взяли у неё показания, по городу целый месяц сновали вооружённые патрули ища сбежавшего Вера. А если бы нашли Сейчас, вспоминая о первой встрече, Ева с удивлением поняла, что уже не испытывает прежних эмоций. Ни страха, ни паники, ни противной дрожи в ногах. Словно всё это время она боялась не Лукаша, а маньяка, придуманного собственным воображением. Ведь по сути он не сделал ей ничего плохого. Ну, прижал немного, пощупал. Так не износил его же, не избил, а мог бы. Возможно, она была слишком предвзята к нему. Не сдержавшись, девушка провела пальцем по красным линиям и тихо призналась: "Лоукаш, пожалуйста, возвращайся. Мне без тебя так страшно". Еве казалось, что время тянется слишком медленно. Она уже и поела, и выпила несколько чашек кофе, облазила все стеллажи и все углы в сарае. Надеясь отвлечься, изучила катер вдоль поперёк, включая рубку и моторное отделение. Но тревога не отпускала. Наоборот, с каждой минутой, проведенной в одиночестве в этом сарае, она становилась сильнее. Нервозность росла. Не зная, уж и чем заняться, его вернулась к камину, села, глядя на угасающие угли. Она прислушивалась к уходящим грозе и куталась в одеяло, захваченная в каюте. Вздрогивала от далеких раскатов угрома. Казалось бы, сытость и тепло должны были хоть немного ее успокоить, но этого не случилось. Не выдержав, она снова вскочила на ноги. заходила из угла в угол, нервно потирая себе за плечи. Вот, сейчас бы ей пригодились её таблетки. Всего пара белых крошечных шариков. И она в полном порядке, спокойно, как дверь. А Лукаш сказал поспать. Да как же она может спать, когда его нет? Когда она не знает, где он, что с ним и жив ли он. Но время шло. Лукаш не появлялся. За крошечным пыльным окном сарая едва видела хмурое небо. По нему невозможно было определить время суток. Но внутренние часы подсказывали, что уже далеко за полдень. Если он не вернётся, что делать? Ева боялась даже задать себе этот вопрос, потому что ответа не было. Если с Лукашем что-то случится, если он не вернётся, она окажется беззащитной перед Андрулевскую и его людьми. Но было ещё кое-что, в чём Ева пока не желала себе признаваться. Она переживала, переживала за Лукаша. В конце концов, лимит её стойкости был исчерпан. В конце концов лимит её стойкости был исчерпан. Подбросив остатки угля в огонь, его приткнулась к тёплому боку камина, свернулась клубочком, глотая тихие слёзы, да так и заснула. Там и нашёл её Лукаш, вернувшийся час спустя.